1738 году з о л и н г о ф е н стал центром добычи сланцев, поскольку в его районе залегают самые мощные слои известняков. Здесь они уходят на 20-60 метров в глубину, в местах прежней разработки всего на 5-15 метров. Цвет известняковых плит желтоватый, но порой попадаются и синие. В 1793 году з о л е н г о ф и н с к и е камни получили новое применение. Чешский композитор, автор многих сонат, кантат и фуг, Зенефельдер, обнаружил, что з о л е н г о ф и н с к и е плиты отличный материал для литографии, которую он изобрел. Обнаружил другое, литография приносила большие доходы, чем музыка, и поменял профессию. С тех пор известняки з о л е н г о ф и н а стали называться литографскими сланцами. Еще одно важное открытие сделал Зенефельдер, известное, впрочем, местным каменщикам с давних пор. Сланцы долины Альтмюль литографированы самой природой. На некоторых плитах отчетливо видны отпечатки всевозможных животных, рыб, стрекоз, жуков и еще каких-то странных созданий, неведомых никому из людей тех дней. Рабочие каменоломен откладывали камни с рисунками в сторону. Потом продавали любопытствующим путешественникам, торговцам, словом, всем приезжим, которых интересовали эти курьезы природы. Одна из таких литографированных плит, с четко отпечатанным на ней скелетом неведомого существа, попала в руки натуралиста Коллини. В 1784 году он опубликовал свою находку, снабдив описание точным рисунком. Но чей скелет был запечатлен на камне, не мог понять. После бесплодных раздумий Калини назвал ископаемого незнакомца неизвестным морским животным. Прошли годы, прежде чем знаменитый французский ученый Тювье занялся исследованием неизвестного морского животного. Он без особого труда установил, что это морское животное плавало не б у ч ш е топора, зато летало превосходно. Решение было такое. Скелет, описанный Калини, некогда поддерживал живую плоть ящера, Да не простого, а летающего. В 1801 году Кювье назвал этого ящера птеродактилем, от греческих слов «птерон» — крыло, и «дактилос» — палец. И очень правильно назвал. На каждой передней ноге у птеродактиля четыре пальца, три маленьких с когтями, а четвертый — мизинец, в два раза длиннее, чем тело самого пальцекрыла. От конца этого непомерно большого мизинца вдоль него и дальше по бокам туловища к задней ноге тянулась тонкая к о ж и с т а е как у летучих мышей, п е р е п о н к Это и было крыло п т е р о д а к т е л я Заключение Кювье было настолько неожиданным, что коллеги никак не могли согласиться с ним. Это водоплавающая птица, утверждал крупнейший из ученых тех дней Блуменбах, профессор Геттенганского университета. «Нет вампир, или ему подобная летучая мышь», — возразил мюнхенский анатом друг Гёте Земмеринг. «И то, и другое понемногу. Переходная форма от птиц к летучим мышам», — уверенно решил с т р а с б у р г с к и й профессор Герман. «Все ошибаетесь, кроме калини. Животное это морское. Его длинные передние ноги — гребущие ласты. Мнение Ваглера». сделавшего графическую реконструкцию п т е р о д а к т е л я правда, не летающего, а плавающего. Хокинс, автор сочинения «Книга о больших морских драконах», в 1840 году согласился с определением в а г н е р а как раз в то время, когда сам Ваглер отказался от своей реконструкции морских птеродактилей и перешел в лагерь Кювье. Шли годы. Новые находки птеродактилей не только в ж о л и н г о ф и н с к и х сланцах, но и в других странах, окончательно убедили ученый мир, кто кюрье прав. С годами все убедились в том, что известняки долины Альтмюль самая ценная и богатая кладовая останков летающих ящеров. Здесь нашли более 100 экземпляров птеродактилей 32 различных видов. Тут, например, в мягком известковом или позднеюрской й эпохи Был захоронен летавший в те времена над Золенгофенской лагуной Баварского моря ящер Белонахасма. В каменной могиле литографских сланцев найдена только одна его голова. В ней великое множество тонких игловидных зубов, около тысячи.